Снежная замедь дробится и колется, Сверху озябшая светит луна. Снова я вижу родную околицу, Через метель огонек у окна. Вот мы бездомники, много ли нужно нам? То, что далось мне, про то и пою. Вот я опять за родительским ужином Снова я вижу старушку мою. Смотри, та очи слезятся, слезятся, тихо, безмолвно, как будто без мук, хочет за чайную чашку взяться. Чайная чашка скользит из рук. Милая, добрая, старая, нежная, с думами грустными ты не дружись. Слушай, под эту гармонику снежную я расскажу про свою тебе жизнь. Много я видел, И многое странствовал, много любил я и много страдал, и от того хулиганил и пьянствовал, что лучше тебя никого не видал. Вот и опять у лежанки я греюсь, сбросил ботинки, пиджак свой разделал. Снова я ожил и снова надеюсь, так же как в детстве, на лучшую дель А за окном под метельный взхлипы в диком и шумном метельном щеду кажется мне осыпаются липы белые липы в нашем саду